Божественный сад. Мул ждал там, где я его оставила, довольный кормежкой, в огромных хромовых кладовых. Мы нагрузили его припасами, обменяв вино на козлинные шкуры, сыр, фрукты и оливковое масло, и повели обратно через многолюдный город. Купцы в Тюрбанах шагали рядом с навьюченными ослами в сторону рынка. Мальчишка, держа посох на перевес, гнал мимо нас стадо тощих коз. Мы прижались к стене, чтобы пропустить телегу, шаткую грубую конструкцию, оставлявшую за собой дрожжевой запах пива. У восточных ворот, таких же широких и высоких, как те, через которые мы вошли с запада, пришлось дожидаться паузы между волнами входящих. «Отведи меня в сад Ашеры!» — умоляла я Самаэля. «Я хочу его увидеть!» «Если твоя жрица права, нам по пути». «Она не моя жрица, и ее указания неточны. Нам нужно найти гору, отмечающую путь к подземному миру». В толпе за воротами вспыхнула потасовка, и до нас донеслись звуки тяжелых ударов и вопли. Пока забияки дрались, поток путников, толпившихся в воротах, немного стих, и мы выскользнули из города». Она говорила, что это на востоке. Но в той стороне не было никаких гор, только болото и бесконечная бурая равнина, по которой даже сейчас, в послеполуденный зной, к уруку стремился непрерывный поток путников. Самаэль пристально посмотрел в сторону горизонта, словно желая, чтобы горы все-таки показались. Потом плечи у него поникли. Он сдался. «Но нам нельзя задерживаться» предупредил он меня. «Когда мордовороты и Яхве узнают, что я соврал насчет побега Ашеры, они начнут нас искать». Мы пустились в путь по тропе вдоль заросших камышами болот, ведя в поводу упрямого мула, которого мы оба теперь звали Адамом. Вьючные сумы на боках животного были битком набиты дарами которая дала нам жрица, чтобы мы могли войти в мрачное царство Эришкигаль. Через пару часов, после того, как мраморные зикураты у рука скрылись из виду, мы вышли к крепости, высокие стены которой поднимались над равниной. В отличие от городов, которые мы видели с реки по пути на юг, стражи здесь не оказалось. На валах не стояли ни лучники, ни мечники. Вход был только один. Прочная кленовая дверь с большой бронзовой ручкой в форме львиной пасти. Два выложенных камнем канала подводили с востока и запада воду, которая проникала в сад через узкие просветы в стене. Дверь была закрыта. Мы привязали Адама к огромному кольцу на двери, развернули крылья и перелетели через стену. О том, что мы обнаружили внутри, мне больно вспоминать. Стволы смоковниц, финиковых пальм и оливковых деревьев валяются там, где упали. Пни изрублены, словно в приступе безумия. Все розы до единой вырваны и раздавлены. Резная фигура в виде головы быка в центре фонтана разбита, а рога из слоновой кости стерты в прах. Абрикосы, инжиры, яблоки гниют на земле. Даже драгоценности не избежали гнева, Сердоликовые плоды, лазуритовые листья были разбиты и втоптаны в грязь, и среди их осколков запуталась одинокая сизая голубиная перышка. Виноградную лозу, которую заботливо холили и подрезали столетиями, порубили на куски, а раздавленные грозди переливались пурпуром на земле, напоминая вывалившиеся из чрева внутренности. «Они все знают!» Ошеломленно выдохнул Самаэль, оглядывая разоренный сад. «Значит, они нас опережают. Нужно уходить, Лилит, сейчас же!» Я подобрала с земли уцелевший цветок бледнейшего розового оттенка и вдохнула пьянящий аромат. Тот же сильный запах, те же тонкие желтые прожилки, что и у роз, за которыми я ухаживала в Эдеме. «Но зачем?» «Самаэль!» «Откуда такая ненависть к ней?» «Это не ненависть к ней», — он нервно огляделся. «Они просто хотят стереть все следы Ашеры. Они уничтожат все, что она создала, убьют всех, о ком она заботилась. Они станут врать, скрывая ее труды, подчистят имя матери во всех документах. Все будет выглядеть так, будто она вовсе никогда не существовала». «Это его рук дело! Как он посмел? Она же была и остается его женой!» Самаэль обмакнул пальцы в то, что осталось от пчелиного гнезда, висевшего на ветке молодого дуба. «Уже нет. Он теперь одиночка». Он слезнул мед с пальцев и дал попробовать мне. Нектар богов на вкус отдавал тимьяном и лавандой. На изрубленном розовом кусте рядом со мной оказалось несколько плодиков с семенами. Я собрала их, надеясь спасти хоть что-то, чтобы потом посадить снова. Проходя мимо срубленного оливкового дерева, я увидела, как вандалы оставили на обрубке свои инициалы. Три переплетенные буквы «САМЕХ», вырезанные словно ножом по плоти.